Он как-то подолгу всматривался в меня, словно изучая мою внешность. Однажды же, поехав со мной в баню, он особенно внимательно разглядывал мое тело, а затем, самодовольно потерев руки, чуть слышно прошептал. Прекрасное, чистое тело, никаких родимых пятен и примет.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 Ну, а все-таки, может быть, вы одолжите 3 рубля, а я припомню адрес и сообщу вам. Извольте, получите. И я протянул ему трехрублевку. Студент схватил ее и рассыпался в благодарностях. Вот за это спасибо. Ну, и выпью же я сейчас за ваше здоровье. Виват, господину начальнику. Гандамус и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 Фотографии этого крупного афериста, равно как и образец его почерка, имелись у нас при московской полиции. делевич в свое время произвел на меня самое отвратительное впечатление и рисовался в моем воображении типичным героем Ломброзо. Я тотчас же позвонил Филиппову и сообщил полученные от Жака сведения.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 «Не господин ли это Павлов?» — сказал я, предъявляя ей фотографию гелевича захваченную мной из служебного архива. «Он, он и есть», — убежденно сказала Писецкая и студент. Теперь для меня не оставалось сомнения, что убийство на Лештуковом переулке — дело рук Гилевича. Однако мотив убийства оставался для меня неясен.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 Я кинулся по последнему адресу. Квартирная хозяйка дала при Луцком хороший отзыв. Смирный, кроткий человек, не богат, но платит аккуратно. Говорил, что нашел место в отъезде на два месяца. Комнату оставил за собой, заплатив за месяц вперед. Вещи свои он запер в комнате, захватив с собой лишь небольшой чемоданчик. Я вызвал агентов,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 По моему приказанию, была сейчас же произведена экспертиза почерков, пересланного мне письма и автографа Гилевича, хранящегося у нас в архиве, и идентичность их была вполне установлена. Особенно сходными оказались заглавные буквы «А». Итак, Гилевич в Париже. Переговорив с Филипповым,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 успели проскочить в продажу. Прежде всего, Каа кинулся в главный почтамт, где узнал, что по соответствующему номеру до востребования вчера еще была получена каким-то господином корреспонденция из России. Оставался, следовательно, банк. Тут, к счастью, деньги, положенные на имя Прилуцкого, еще никем не были взяты. Каа предупредил кассира, прося тотчас же его известить, как только явится за ними. На второй день кассир дал ему знать о соответствующем требовании, и к увидел незнакомого человека, вовсе не похожего на Гилевича. Он дал ему получить деньги и арестовал незнакомца с помощью французской полиции при его выходе из банка.